167. Хорошо, если даже в спешке, но и главнейшее не забывается. Так утверждается ритм неурошаемый, и сознание приучается к постоянству. В среди вечной смены явлений надо иметь и утвердить нечто стоящее над. Сознание приучается крепко держаться стержня. Тогда и равновесие становится доступным. И вы в любой момент можно удалиться во внутреннюю твердыню, врата которой открыты для духа всегда. От тьмы внешней, где ты всё же надо иметь защиту надёжную. Ритм помогает вход держать открытым. Это даёт и другое преимущество возможность вести записи всегда и в любых условиях. а это в свою очередь указывает на постоянство провода одиночного и пространственного утверждённого словом океан учения делается доступным по приказу воли власть не над океаном но над сознанием вообще не с ним направляемо открыто всё могущие могут брать платы невелика отречение от обычности и власти обычного над сознанием. Чуток владыка как зову духа, ответствует всегда, но и импульс волевого устремления должен исходить от духа сознательно и добровольно. Отсюда и формула приемлемости благодати, выраженная словами: веруй и шли. Выливая открытый сознание навстречу лучу, условие который нельзя обойти. Поэтому говорю: "Придите ко мне все, кого свободный дух ко мне направляет. Не можем давать свет насильно, но хотящий его получает". Поэтому говорю: "Я с теми всегда, кто со мною".